Глава 18 Двери сомкнулись за спиной Тарпии. Инстинктивно он прислонился спиной к стене, пока глаза привыкали к полумраку. Его зрачки расширились. Он различил над собой светящиеся точки, звезды и космические корабли. Место действия в зале, который подобно планетарию имел форму полусферы, резко изменилось. Стало светло к огнем, потому что одна из звезд приблизилась и разрослась в размерах. Имперская десантная флотилия находилась под этой звездой и над планетой, которая казалась пятнышком побольше. В центре комнаты возле проектора, луч света, который веером охватывал полусферу потолка, Тарпи различил кресле фигуру Хаконы. Тем временем место действия снова изменилось. Теперь боевые машины и транспортные корабли десантников плыли над поверхностью планеты, которая проецировалась на пол. Так что Хаконе видел ее, словно из кресла пилотов, сидящего в одном из боевых кораблей. Легкие корабли-истребители метали со стороны в сторону, ведя дальний бой с защищающими планету спутниками. «Это ты?» Тарпи не потрудился ответить. «Чего ради попросту сотрясать воздух? Ведь он единственный слух Хаконы имеет доступ в зал сражений». «Стало быть, войти мог только он и ничего попросту спрашивать». «Этот человек удрал в Танский союз», — сказал Хаконе. Старпи криво усмехнулся. «Ему там будет нелегко залечь на дно и затаиться. Бери все, что тебе потребуется, без ограничений. Если сочтешь нужным, прихвати с собой несколько наших претарианцев-дезертиров для поддержки. Важно ли, каким образом я его уберу? Нет. Этот проходимец мелкого пошиба, которого занесло в общество, где насилие привычное дело. Никто не станет тщательно разбираться, что с ним приключилось». Тарпи коснулся кнопки и створки двери разошлись. Кстати, знайте, что император также направил своего человека на розыске.